Следующий вид поклонения который не совершается на могилах, нельзя совершать на могилах, это чтение Корана. первые тему мы сказали в общем, так как все виды поклонения разрешаются. Теперь во второй тему мы сказали, что намаз нельзя там читать. И привели все в подробности. Теперь третья тема. Чтение Корана на могилах. Можно или нет? Пророк Савасанам сказал, не превращайте свои дома в кладбище. Поистине шайтан убегает из того дома, в котором читается сура Бакара. То есть, отсюда мы что берём из этого хадиса? Что Пророк Салас сказал, не, «Не превращайте свои дома в кладбище, там Коран, читайте». Отсюда что берётся? Что на кладбищах не читается Коран. То есть, это для сподвижников было нормальное явление, что на кладбищах Коран не надо ходить читать. Поэтому Пророк Салас когда увидел, что сподвижники мало Коран дома читают, он сказал, «Чего вы, как кладбище, как будто превратили свои дома, в которых Коран не читается? читайте там Коран, пояснишь, шайтан убегает из того дома, где, например, что читается сура Бахара Хадис достоверный. Приводит имам Муслим. Второй том 188. Имам Ат-Тирмизи 4.42. И сам же имам Тирмизи назвал этот хадис достоверным. И он действительно достоверный. Приводится в сборнике Муслим. И другие тоже приводят этот хадис. Теперь внимательно послушайте. Джумхур улема. То есть большинство ученых. В том числе имам Абу Ханифа. Имам Малик. Имам Ахмад. Имам Шафии. Все четверо. Все четыре основателя масхаба. Не разрешали читать Коран на кладбищах А также этого не делал никто в первые три поколения. Ни сподвижники никогда не читали Коран на кладбищах, ни табиины, ни отбау табии. Три поколения мусульман первые не делали никогда этого на кладбище. И смотрите, брат, Абу Ханифа, имам Абу Ханифа не разрешал читать Коран на кладбищах. И теперь брат Том мне скажет, и будет бить грудь рукой и скажет: "Вот мы ханафиты, а сами Коран читаем на кладбищах". Брат, какие вы ханафиты, непонятно откуда у вас? Уаллаи, брат, как будто, как будто два разных масхаба есть, да? Абу Ханифа и настоящий Абу Ханифа. Почему у них которые они называют ханафиты, все наоборот тому, что действительно Абу Ханифа говорил. А куда они это берут? Удивительно. следующий теперь в конкретностях Имама Ахмада спросили, однажды имама Ахмада спросили, что нам читать на кладбищах? Он сказал, я не знаю ничего, что можно было бы там читать. Я ни ним не одного аята такого не знаю, который можно читать на кладбищах. Дальше смотри. Спросили его о том, опять имам Ахмада, о том человеке, который берет с собой мусхов Коран, то есть. И идет навестить могилу своего родственника. И читает там ему Коран. Имам Ахмад что сказал? Машаллах. Какой праведный человек. Машаллах. Молодец. Пусть почитает. И отцу Аджир запишет. Нет, что сказал? Скал беда. Это сказал нововведение. Такого вообще не было, сказал никогда. Дальше. Его сын, сын Имам Ахмада Абдулла, сказал, а если без мусхава, без мусхава, без Корана, просто на память сходить, наизусть. да, наизусть почитать. Сказал, нет, Человек приходит, дает салям, делает дуа за умершего и уходит. сказал Пророк разрешил, сказал навещать могилы время от времени. Вот ответ имама Ахмеда. Да, говорит, Пророк разрешил навещать могилы время от времени. Но что он делает? Приходит, дает салям, делает дуа за умершего. Не просит у него дуа, а за него дуа делает. Понятно, потому что он сейчас нуждается в твоем дуа, а не ты нуждаешься в том, чтобы он где-то там за тебя заступался. Брат, смотри, все перепутали. И скажут, что и уходит суммнам сарафа, то есть Все, повернулся, ушел домой. Там больше нечего делать. Дальше. Так его слова. Чтение на могиле – беда. Еще из одного источника. Дальше. От имама Шафии вообще ничего не приводится. Вообще ничего относительно этого нет. Потому что этого никто не делал, никто этого не спрашивал. Понимаешь? То есть, ну, изначально, вот, брат, представь, сейчас, например, нету какой-то какой машины, на которой можно доехать за полчаса, например, до Британии. И об этом никто не спрашивает. Нету этого просто среди людей. Поэтому от имама Шафии даже об этом ничего не пришло. Его никто об этом не спрашивал. Имам Малика, когда об этом спросили, имам Малик что сказал? Сказал, я не знаю никого, кто бы так делал. А имам Малик кто такой, братья? Жил в Медине, где жило большинство сподвижников. И там наследие сподвижников сохранилось. И он сказал, я никогда не видел, чтобы кто-то так делал на, на кладбище. Махмуд Хаттаб от Супки передает от имама Абу Ханифы, что он сказал бы относительно этого, карахи от Тахрим. То есть, я это карахи от Тахрим, это порицаемая вещь, запретная. То есть в мазхабе имама Абу-Ханифа есть просто порицаемая вещь, то есть не харам. А есть порицаемая запретная, то есть харам. А брат, если ты почитаешь книги этих суфиев они пишут, и нет никаких разногласий среди ученых, да? сказала имам Абу-Ханифа. И приписывают ученым то, чего они никогда не говорили или не делали. И поэтому, брат, еще раз повторюсь, если, брат, ты умрешь, а потом скажут, а вот брат умер, он говорил так-то и так-то. Он в этом вопросе считал, что можно идти на могилу, что намаз читать. Твоё право нарушится или нет? Ты в суд на меня спросишь за своё право или нет? Скажешь, как ты посмел от меня так врать? Я такого никогда не говорил, так не считал. А что ты расскажешь, если в гуд на кого, на имамов, на великих, за которыми миллионы людей следуют по всему миру. И также, братья, Эти все ученые говорили о том, что неправильным является посвящать награду за чтение Корана мертвому. Это, брат, никто никогда не так не делал. Вот есть же, братья, у нас вот после намаза садятся, жезикр делают, а потом кто-нибудь один Коран читает в конце, перед тем, как прощаться. А еще перед тем, как прощаться, потом дуа делают. Смысл этого два какой? О, Аллах, ту награду, которая полагается за чтение этих аятов, кому дай? Дай нашим предкам, нашим отцам, нашим дедам и так далее. Так или нет? Братья, такого никто никогда не делал. А знаете почему, братья? Потому что основа в шариате, что человеку не принесет пользы то, что делают другие. То есть человек читает Коран. Это же поклонение Аллаху или нет? Поклонение. За это награды есть или нет? Есть. Пророк сказал, что сказал за каждую букву, прочитанную из Корана, Аллах спонталя, записывает, как будто ты хороший 10 дел хороших сделал. За одну букву. А ты, брат, сидишь же и тут же распоряжаешься. За это награду тому отдадим, за эту награду тому отдадим. Брат, извини. И потом, брат, смотри, можно сказать, как будто этот, который Коран читает и посвящает, такой Машалла праведник, ему уже Ничего написали, что ты уже в раю, не беспокойся, тебе награда не нужна будет, особо не, не забудься. И он тут сидит, есть же такой щедрый. награды этому, награду этому, конечно, направо-налево раздает. Последнее, что необходимо сказать в этой теме, не говоря уже о придумывании разных комбинаций разных сур. Тут еще есть брать разные комбинации. Что когда ты придешь на кладбище, ты должен прочитать не просто какой-то там, что-то там из Корана, а в каких-то комбинациях. Например, 11 раз хульгуаллахат. Обязательно. Понятно. Почему 11 раз? Почему именно хульгуаллахат? Откуда это взято? так Об этом есть хадис Маудуа. Ложный хадис, выдуманный хадис, то, что кто прочитает один раз, одиннадцать раз, коль гуаллахат на кладбище, то тому будет то-то, то-то. Дальше. Сура Ясин, то же самое. Шейх Аббани сказал, что Иснат, аликсалам, что Иснат, то есть цепочка этого сообщения, что необходимо читать Суру Ясин на кладбище, или умирающему, или умершему, что цепочка этого сообщения, халик, то есть вообще То есть не просто слабый или ложный, а вообще Поэтому этот хадис приводится <свят> Силесиря Дайфа 1246 Также о суре Фатиха То, что читать именно Фатиху, как некоторые думают Что надо туда идти и Фатиху читать Также является нововведением беда Как об этом сказано в Тафсир-Уль-Манар 8 том 268 Следующий урок завтра, иншаллах Также на Магрид Субхану <свят> калалам и хаммни кашалу ла и